В доме, возле которого я остановился, находился небольшой продовольственный магазин. Я воспользовался этим обстоятельством. Мне не хотелось близко подходить к той группе, где, как я заметил, вертелся милиционер. Купив спички, я намеревался выйти, но тут в магазин влетел девочка-подросток. «Что там случилось? Чего милиция приехала?» — поинтересовалась продавщица. «Похитили эту высокую блондинку, которая приехала Куэйской» старуху связали, а блондинку увезли на нисе. «Божья мать! воскликнула продавщица, но я не стал слушать их дальнейшего разговора. Мне достаточно было того, что я узнал. Снова неудача. Чуть ли не из-под носа увели эту девицу. Тут я почувствовал свое полное бессилие. Но где-то в глубине росла глухая отчаянная злость. И тогда я подумал, а вдруг еще не все потеряно. Я ведь знал, где находится малина этой шайки. Вряд ли они станут искать другое место, чтобы спрятать эту злосчастную Эльмер. Я был уверен, что ее повезли на городовую улицу. Небрежно сунув руки в карманы пальто, я не торопясь подошел к группе зевак, окруживших милиционера. Остановившись позади этой группы, жаром обсуждавшей происшествие, я какое-то время прислушивался к разговору что дало мне возможность более обстоятельно разобраться в случившемся. Их было трое, и они вынесли тахту, накрыв ее покрывалом. Из всего, что я услышал, единственно точно можно было установить количество вероятных моих противников. Ну а мог я рассчитывать, что они все трое окажутся на месте. Неужели столько человек будут охранять эту девчонку, да еще связанную? Повернувшись, стараясь не привлекать ничего внимания, я не спеша направился к машине. Здесь во власти эмоций и жажды действий я сразу же хотел ехать на Градовую, но немного поразмыслив, пришел к выводу, что, пожалуй, лучше чуть подождать и появиться там к ночи. Чем позже я туда отправлюсь, тем вероятнее, что возле нее будет меньше охраны. Я вернулся домой и сразу же позвонил Каролю, Само собой, разумеется, когда он по заре ознужен, его нигде не было. Ни дома, ни в редакции. Пробовал искать его еще по нескольким телефонам, где он, вероятнее всего, бывает, но, увы, безрезультатно. Пришлось отказаться от его помощи. До последней минуты у меня все же теплилась слабая надежда, что Кароль сам позвонит мне, ибо всюду, куда я звонил, просил передать ему, что ждут его звонка. Хорошо понимаю, что в горло у меня ничего не полезет. Вместо ужина я приготовил себе крепкий кофе и, попивая его, тщательно обдумывал детали предстоящей операции, стараясь учесть все возможные варианты. Время подошло к двенадцати, а телефон молчал. Пришлось отправиться одному. Кроме финки, сохранившейся у меня еще со времени зеленой юности, никаким другим оружием я не располагал. На всякий случай еще прихватил фонарик. Дорогу я помнил хорошо. Оставив машину в том же месте, что и накануне, я нырнул в темноту загородной улочки. Так же, как и в первый раз, с ориентиром была горящая вдалеке лампочка. Дождя, правда, не было, но темень такая хоть глаз выколи. Я все время слушался, не уловлю ли в темноте рокот мотора или голоса. Вокруг царила тишина. В какой-то момент долетел до меня приглушенный расстоянием гул проходящего поезда. Я подошел к деревянному забору и, напрягая слух, остановился в тени. Ничто не нарушало молчание ночи. Осторожно ступая, я шел вдоль забора к знакомой мне щели. Пролез в дыру и загородил я снова доской, уже находясь за забором, внимательно прислушался, прячась в тени. Черная глыба барака четко вырисовывалась передо мной. Внимательно изучая все, что увидел за забором, Я заметил на черном фоне барака слабый едва приметный огонек. Я помнил, что окна закрываются ставнями, значит свет просачивается через щель, значит внутри кто-то есть, но кто, только ли она. Я направился на свет, шагая по траве, которая буйно разрослась в этой части двора. По мере приближения к бараку мне начал казаться, что этот слабый огонек влечет меня к себе, притягивает искушает, но что он несет радость или коварство? Наконец я добрел до барака и крадясь вдоль него остановился возле окна. Через сердечко вырезанное для украшения вставни я смог заглянуть внутрь помещения.